Лестница. Изображение лестницы олицетворяло желание людей восстановить утраченную связь между человеком и Богом, небом и землей. В христианской иконографии лестница традиционно может насчитывать семь или двенадцать ступеней, символизирующих двенадцать апостолов. Первое число соответствует числу различных уровней духовного возвышения, например, семь свободных искусств. Подобное изображение встречается в рисунке Сандро Боттичелли, гравюра с которого является иллюстрацией книги Антонио Беттини «Святая гора». К горе прислонена лестница, по которой монах взбирается в Царствие Небесное. На каждой перекладине, число которых соответствует числу апостолов, написано название той или иной добродетели. Для аналогии, в средние века цистерцианский монастырь называли «божьей лестницей», поскольку пребывание в нем способствовало духовному восхождению монаха через молитву. При этом в триптихе Босха «Сад земных наслаждений» возникает образ лестницы с негативной коннотацией. Лестницы символизируют путь к познанию, но познание когда-то привело людей к грехопадению, поэтому лестницы у Босха становятся символом порока. Библейский мотив лестницы Иакова встречается и в различных религиозных изображениях. Иакову привиделась во сне лестница, по которой поднимались и опускались небесные ангелы, что стало для него выражением идеи непосредственного общения Бога с человеком. В православной иконографии существует образ лествицы, лестницы, связанный с преподобным Иоанном Лествичником, игуменом Синайского монастыря и его книгой Лествица, руководством к нравственному самосовершенствованию. Икона — видение Лествицы Иоанном Лествичником из монастыря святой Екатерины на Синае, XII век. Ступени лестницы символизируют здесь мысль о том, что духовное совершенство достигается не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Источником вдохновения для Иоанна послужила как раз история сна Иакова, описанная в Библии. Крест Христа может рассматриваться как определенный образ лестницы, являющийся жертвенным орудием, с помощью которого человечество получает свое искупление. Лестница становится и одним из символов страстей Господних, поскольку часто присутствует в сценах воздвижения креста и снятия с креста самого Иисуса. В Византии образ Богоматери мог трактоваться как небесная лестница, по которой Бог спустился к людям и с помощью которой они могут подняться на небо.